Часть вторая. Как и сказал Микада, эти всадники не имели отношения к его группе. Они повернули в офис шарифа, даже не удостожившись постучать, и один изсадников показал удостоверение, которое поразило мэра и остальных чиновников, что там оказались. Патруль столицы, верно, сказал мужчина в серой униформе, затвердевший от белой пыли и мрачненький в нол. Я донелли, лидер патруля. Но я слышал, что вы проезжали деревню Донних только позавчера. На более чем 120 миль к востоку отсюда, сказал мэр, подозрительно разглядывая другого мужчину. Мужчина спокойно сказал: "Это были основные силы. Наверное, вы знаете о бандитах, что были активны в горах Кезус, не так ли? Так вот мы, отдельная группа, отправленные разбить их. 3 дня назад мы искали их в горах, когда получили приказ из столицы попасть туда как можно быстрее, как только сможем". Мэр не успел вставить даже слова, прежде чем Доннелли внзил в него цель своей поездки, как копья. Я хотел бы взять под стражу аристократа, которого вы задержали, по приказу столицы. Пробежавшись глазами по бумагам, которые мужчина бросил на стол, Мар убедился, что документы были выданы правительством столицы. На них даже стояла подпись нынешнего глава администрации. Не имеет значения, говорилось в них, что именно обнаружили в деревне, но это должно быть отправлено в столицу. Мар возразил против таких односторонних действий. Меня не волнует, что это правительство из столицы. Я просто не могу смириться с тем, что мы должны позволить забрать бесплатно то, что мы раскопали. Вам придётся дать мне веское обоснование. Вы знакомы с законом о бюристократах, статьёй 9 в отношении работ с руинами и остатками аристократов, параграф 7. Спросил Донелли, и жестокая улыбка показалась на его баках. Конечно же, такой как ты этого не знает, говорила она, и он был прав. Пока мэр погрязал в унижении, в его уши лил санинский голос. Я процитирую Изначально руины аристократов и предметы, извлечённые из них, являются собственностью личности или сообщества, к которому принадлежит земля. Однако в тех случаях, когда правительство в старец считает эту собственность представляющей особый интерес, человек или сообщество должны незамедлительно выполнить запрос. Я считаю это достаточно. Нет, это вопрос юридического толкования. А наши обстоятельства, возразил Мэрниг, а то вы признать поражение. Донелли прервал его, спросив: Тогда что вы намереваетесь сделать с этим аристократом? Но ну, вообще-то в деревнях фронтира существует только одна вещь, которую делают, когда обнаружают живого аристократа. Что еще можно сделать, кроме как вогнать кол в его сердце и отрезать голову? Мэришерив замерли. Он был прав. Этот маленький пузатый аристократ шел тихо и спокойно. Он даже зашел в тюремную камеру, и хотя они не думали об этом слишком много, теперь они задались вопросом, а не было ли это из-за Ди. Но они избавились от Ди. Пока что аристократ оставался пассивным. Однако, если он убедится, что Ди больше нет поблизости, не решит ли аристократ вырваться и там стич человеческому уроду? Когда жители деревни невольно обернулись к двери в зону задержания, Доннелли холоднокровно заявил: «В целом в северных районах фронтира относительно слабый страх перед аристократами. В свете этого я полагаю, ваша цель была такой: вы хотели сделать этого аристократа, который может ходить при свете дня, популярным аттракционом, чтобы привлечь туристов. Это оказалось бы прибыльным». Но ведь всё, что вам нужно делать, это давать ему кровь, а даже если не давать, аристократ всё равно не стареет и не умирает. Он был боже бы жив ещё долго после того, как эта деревня перестала бы существовать. Тем не менее, высших инстанций столицы не уменьшит что больше, чем у глухой деревне. Это живой аристократ, и он может ходить присывать от дня. Подумайте о том, что такое существо могло бы означать для всей человеческой расы. Ладно, хватит болтать. Мы сейчас же забираем этого аристократа. Как только Доннелли сделал шаг вперед, позади него раздался выстрел. Один из чиновников ударил со спины о стену, схватившись за правое плечо. К ногам мужчины упал однозарядный пистолет. Когда шериф инстинктивно схватился за оружие, ствол ружья размером с мельницу для перца уперся в его лицо, диаметром в дюйм с четвертью. Ствол был заполнен пористыми трубками. Шериф медленно убрал руку подальше от своего пистолета. Вы знаете, что это? – спросил его Доннелли. Шериф утвердительно кивнул. На его щеках появились бисеринки пота. Это тоже из микроиглами, верно? Да. В момент, когда Данелли ответил, дверь в зону ожидания приоткрылась, и оттуда появился ствол старинного ружья, комнату потряс рёв. Один из членов патруля был отброшен назад, а на поверхности двери возле дула ружья появилась яркая вспышка. Вспышка приняла форму круга в фут диаметром, который затем стал зияющей чёрной дырой в восемнадцатидюймовой двери. Через дару послушался звук упавшего на пол тела. Не доставляйте неприятности, крикнул шериф. Тюремщик, это был несчастный случай, сказал Доннелли, угрожающе размахивая стороны в сторону стволом своего микроголового пистолета. Это Саша, да? Как он? Спросил он одного из своих людей. Должно быть, он говорил про своего подстрелянного коллегу. Анмерт, ответил кто-то. Мне придется подать рапорт в пенсионное бюро. Вы все будете свидетелями, раздался низкий ропот согласия. Административное бюро со временем сообщит вам, какие меры будут приняты. Теперь передайте нам этого аристократа. Шериф матнул подбородком, и заместитель, который стоял рядом с Мэром, подошёл к железной двери со свежим отверстием и взял со стены кольцо с ключами. Воспользовавшись одним из этих ключей, чтобы открыть железную дверь, он зашёл внутрь. Вскоре раздался звук отпирания ещё одной двери, затем скрип петель. И вот появился пухлый барон Макула. "Что вы за черти?" спросил он, нахмурив свои пушистые брови. Даниэли объяснил ситуацию. "Хм, если миром управляют люди, то для меня нет особой разницы, куда я иду. Но я полагаю, это лучше, чем оставаться в захолустной деревне, где бы на меня таращили туристы. Видите?" Он оглядел комнату, и его глаза остановились на потрепанном кожаном ранце, лежащем рядом с письменным столом. Он принёс его с собою из капсулосна. Это была его любимая вещь, хотя он казалось не совсем подходит аристократу. Подайте мне это, велел он надменно, и один из людей Доннеля схватил ранец. Затем он повернулся к Мару и спросил: "Вы заглядывали внутрь?" Мар покачал головой. Несмотря на то, что он вроде прост, мы не смогли его открыть. На круглом лице появилась пугающая улыбка. Ты счастливая блудок. Может быть у тебя есть ангел-хранитель? фыркнул он, и мэр похолодел от его слов, но аристократ, хмылясь, покинул офис шарифа. Несколько людей Доннелли поспешили за ним, и один, похожий на его заместителя, посмотрел на небо и прошептал Доннелли: "Мы немного задержались. К тому моменту, как мы попадём в долину Саламандры, солнце уже опустится. Тогда мы просто разобьём лагерь. Он странный маленький аристократ, но он безусловно настоящее сокровище. Мы должны доставить его в столицу как можно быстрее". Был практически полдень. Его вздох терял свою решительную ясность.